Суммирующее завершение Полезно обобщить сказанное, особенно при том, что клиенту определенно понравилось то, что вы говорили. выберите несколько фактов, преимуществ и выгод, которые явно вызвали в вашем клиенте живой интерес, и подводите итоги вашей встречи или вашего долгого взаимодействия. Говорите уверенно, то, о чем вы вспоминаете, является вашей заслугой и преимуществом вашей компании. Так почему бы не испытывать законную гордость? Мы говорили о одно преимущество, вы увидели, что дает второе преимущество, вы также отметили, что мы третье преимущество, и нельзя забывать о том, что четвертое преимущество. Будем оформлять заказ. Алгоритм прост. Подведи итоги, сделай обзор встречи или ряда встреч и задай вопрос на завершение сделки. Удобный способ, требующий от вас нескольких вещей. Вашей уверенности и вашего знания продукта, клиента и того, что происходило в процессе встречи или нескольких переговоров, Записывайте то, что вы делаете, введите базу данных клиента, пишите в кавычках употребляемые клиентом слова, а затем используйте это при подведении итогов. Вы попадете прямо в точку, если воспроизведете некоторые значимые для клиента слова и выражения. Завершение с риском. Название имеет два смысла, и оба верны. Рискуете вы, применяете этот метод. Первый смысл. Рискует клиент, если не воспользуется вашим предложением. Второй смысл. «Этот товар пользуется повышенным спросом», — говорит продавец. «Товарный запас заканчивается. Каково ваше решение?» Вы рискуете тем, что передавите на клиента, и он вам заявит. «Знаете что, у меня таких, как вы, масса, так что я всегда могу заказать и у других». Ну, бывают же случаи, когда так облапошишься, что диву даешься и задаешь себе вопрос. «Чему меня учили? Где мой опыт? Что со мной?» В своем вопросе вы даете понять клиенту, что при определенных условиях он может потерять выгоду, о которой вы тут так безуспешно толдычите ему. Можете ссылаться на разные факторы, которые надо учитывать клиенту. Привожу несколько примеров. Завершение с риском – ссылка на инфляцию. Василий Петрович, мы же знаем, что происходит сейчас на финансовых рынках. Индекс NASDAQ стремительно падает в течение 27 месяцев. Волна биржевых кризисов идет по всему миру. Это неминуемо влечет замедление экономического роста и рост инфляции. Деньги, которые не используются, обесцениваются. Только постоянные вложения в выгодные проекты обеспечивают бизнесу стабильность и более того развитие. Вы уже убедились в выгодности нашего предложения. Мне кажется, что решение, принятое сейчас, оправдает себя в любом случае. А уж в случае падения курса рубля, тем более. Завершение с риском ссылка на конкурентов. Ирина, говорит продавец, ваша компания занимается цифровой связью. Вы постоянно размещаете рекламу в газете «Большая Москва». Компания «Монстар» также размещает там рекламу, но посмотрите, теперь они у нас, в газете «Москва», «Четвертый Рим». Я достаточно подробно рассказывал вам о наших читателях. Наша газета каждый четверг попадает на столы генеральных директоров самых крупных компаний города. Этим уже стала пользоваться компания «Монстар». Может, не стоит давать возможность вашим клиентам принимать решения на основе одного предложения? Ваша реклама будет альтернативой. Завершение с риском ссылка на эксклюзив. Леонид Анатольевич, говорит продавец, те условия, на которых я предлагаю вам работать с нами, эксклюзивны. Мы предлагаем такие условия, потому что ваш бизнес, как мне говорили не раз, сейчас развивается, а мы стремимся учитывать положение своего клиента. Уверен, что завтра ваше дело выйдет на новый уровень отношения с собственными клиентами. В данном случае для крупных компаний у нас работают другие условия. Это оправдано. Сделайте еще один шаг в сторону скорейшего развития. В завершение с риском. Ссылка на компанию по стимулированию сбыта. Юля. Наша акция заканчивается через 10 дней. В этот период вы еще можете получить наш продукт со скидкой в 10%. Завершение по важнейшим пунктам. Допустим, вы были настолько профессиональны при переговорах с клиентом, что умудрились понять, что же для вашего клиента является самым главным в тех продуктах, которые представляете вы и ваши конкуренты. Допустим, такое положение вещей. Допустим также, что важный фактор для клиента может быть обеспечен вашей компанией. Так почему бы не предложить клиенту подписать договор и пожать друг другу руки? У клиента есть некоторая необходимость, вы можете удовлетворить его основную потребность. Делайте свой ход. «Мы выяснили», — говорит продавец, — «что самое главное для вас, — это долгосрочность, хороший вид, необычность, последняя разработка и так далее. Наш товар как раз такой. Перейдем к оформлению». Подчеркните основное желание клиента, скажите, что вы можете его удовлетворить, и переходите к завершению сделки. Продавать это так просто. Максим, говорит продавец, ваша компания сейчас переезжает, и вы обновляете офисную мебель, не правда ли? Ну да. На прошлой неделе, продолжает продавец, когда мы с вами встречались, вы сказали, что самые важные для вас два фактора – долговечность и невысокая цена мебели. Наша мебель сможет служить в течение многих лет, благодаря хорошему материалу и защитному покрытию. А цены, вы могли в этом убедиться, у нас невысокие. Это то, что вам нужно? Завершение по второстепенному пункту. А если вы понимаете, что по основным пунктам ваше предложение идентичны предложениям конкурентов, не стоит так расстраиваться, у вас наверняка есть не одно второстепенное преимущество. Когда мы с конкурентами приблизительно одинаковые, все решают важные мелочи, которые мы учитываем при рассказе о дополнительных услугах нашей компании. «Думайте о важных мелочах» – рекламный слоган одной компании. «Этот призыв к клиенту на меня оказал большое влияние». Мне действительно захотелось узнать, что же они такого предлагают из мелочей, чего не могут сделать их конкуренты. Но я не позвонил, каюсь. На то у меня есть уважительная причина. Товар этой компании чрезвычайно элитный. Не дорос я до такого. Может быть, когда-нибудь потом. Вы видите, говорит продавец, что по всем пунктам наш товар не уступает другим. Вдобавок к этому у нас есть дополнительная услуга, о которой я вам только что рассказал. Скажите, это может быть определяющим ваше решение? Завершение на основе владения. При данном методе необходимо задавать вопрос владения, суть которого состоит в том, что самим вопросом вы заставляете клиента ощутить, будто бы он уже пользуется этим товаром. Такого типа вопросы хороши не только на завершающем этапе цикла продаж. Вы можете задавать вопрос владения на начальных этапах, тем самым вы будете подталкивать клиента к ощущению себя человеком, который уже владеет этим продуктом или пользуется такой услугой. Вы представляете себе, что новая мебель дополняет уже имеющуюся или вы подразумеваете полное обновление? Вы хотите получать офисную бумагу одного формата А4, или вы также пользуетесь форматом А3? Как вы можете отметить, данный тип вопроса соединен с альтернативным вопросом, так удобнее его использовать. Где вы будете использовать это, в офисе или на производстве? Подразумевая, что клиент уже владеет вашим продуктом, вы и вопросы задаете соответствующие, конкретизирующие его картину будущего. Основная ваша цель – сделать так, чтобы картина будущего в сознании клиента была неотделима от картины настоящего. Мы часто задаем вопросы владения. Если мы будем делать это более осознанно, то получим большую прибыль. Вы понимаете, что вопрос владения не следует задавать при холодном контакте. Такой вопрос подразумевает принципиальное согласие клиента, что он в принципе заинтересован в продукте, просто еще многое не решил. К примеру, не знает, кто будет поставщиком услуг. Он, может, еще не определился в выборе модели или версии. Такие сроки приобретения могут быть неявными как для него, так и для вас. Тогда вы вовлекаете клиентов в принятие решения тем, что стимулируете очередной раз представить себя владельцем. Сложно отказаться от того, что имеешь хотя бы в своем представлении. Есть теории человеческой памяти, согласно которым человек абсолютно ничего не забывает навсегда. Все события, факты хранятся в отдельных мозговых файлах. Какие-то из них доступны мыслительному анализу, какие-то помнятся на уровне эмоций, что-то воспроизводится в желаниях человека и в его поведении, несмотря на бессознательность коренных побудительных мотивов. Так или иначе, в соответствии с такими теориями памяти, всякое влияние на человека имеет определенный эффект в продолжении всей жизни, если принять к сведению такую теорию, что нам только и надо, что стимулировать у клиента переживание обладания нашим товаром. И в какой-то момент масса данных переживаний станет настолько критичной, что он, сознательно или нет, примет решение приобрести продукт во что бы то ни стало.